Глава 10. Дикари грозят стольному городу. Княгиня Агафья, супруга великого князя Владимирского, переживала тревожные дни. Она старалась забыть о надвигавшейся грозе, проводила время в заботах о семье, о дворцовом хозяйстве, утешала всех, убеждая быть мужественными. Молодые снохи ее, княгини Мария и Христина, И многие боярские жены плакали навзрыд, твердя, что пришел конец миру. Дети убегали из княжьего двора Настины. «Не хотим учиться в школе!» — кричали они. «Теперь нам надо другому учиться. Мы будем помогать дружинникам. Будем пускать стрелы в татар, бросать в них камни». Днем и ночью молилась княгиня Агафья. По утрам она посещала соборную церковь Успения Богородицы, где вела беседу с мрачным и угрюмым епископом Митрофаном. «Молись, — говорил ей владыка, — чтоб Всевышний помог русскому войску и отогнал безбожных татар. Молись за мужа твоего князя Георгия Всеволодовича и за сыновей, чтобы Господь сохранил их от злого врага». Княгиня Агафья непоколебимо верила обещанию мужа скоро вернуться с большой ратью, и освободить землю русскую от татар. Молясь горячо со слезами, она закрывала глаза и видела мужа перед собой как живого, высокого, сильного, с уверенной речью, с могучей рукой. Он знает ратное дело, быстро соберет полки, разгонит татар. Он въедет на своем верном белом коне в золотые ворота Владимира, где княгиня вместе со снохами будет встречать его». Она сама возьмет повод коня и поведет его на княжеский двор. Князь Всеволд с малой дружиной внезапно примчался из коломны. Княгиня Агафья сейчас же устроила совещание ближних бояр. Присутствовали воевода Петр Аслядакович, некоторые Тысяцкие и обе княжеских снохи. «Я прорвался к вам чудом, архангел оберег меня». Татары обложили город Коломну со всех концов. Войска у них очень много. Правит ими молодой хан, сын ихнего самого главного Чаганиза. Третьего дня вдруг поднялся в татарском стане звериный вой и барабанный перестук. Пленные сказали, будто их вождя хана Кюлькана убила русской стрелой. Оттого они завыли, своему богу жаловались». В этой суматохе я и проскочил. Татары придут сюда огромной силой, разольются по полям, как вода весной в половодье, и не будет нам тогда выхода. Кто из женщин может пусть бегут на север, в Новгород, Кострому, Галич или на Белоозеро? Надо прятаться в лесах, в пустошах. Во Владимире будет резня, и вряд ли мы удержимся до прихода князя-батюшки. Княгиня Агафья твердо заявила, «Мы вас не покинем. Вместе будем пить горькую чашу». Обе снохи заплакали и сказали, «Никуда мы от вас не уйдем. Зачем нам ехать в холодные пустоши? Там все едино пропадать с малыми детьми. Лучше мы здесь, на стене, будем биться рядом с вами». «Это не женское дело», — заметил воевода Петр Ослядакович. Сидевшая между снохами приемной дочь-сирота — Юная княжна Прокуда вмешалась. А я вот слышала, что у татар женщины на конях бьются рядом с мужчинами и братьями. Молчи, Прокуда, строго заметила княгиня Агафья. Совсем ты от рук отбилась. Вместо того, чтобы в тюрьму сидеть, на стену бегаешь, да с простыми смердами речи ведешь. Все одно убегу я от вас и проберусь в заволжские леса к батюшке крестному. Чего нам сидеть да вздыхать? Лучше биться в лесу или в поле. Все одно, когда смерть захочет, то нас поймает. «Запру тебя в терему», — закричала княгиня Агафья. «Придут сюда татары, и терема не будет, и нас с тобой не будет». «Что за хальная девка?» — застонала княгиня. «Эй, нянюшка, отведи-ка Прокуду в теремок. Сегодня урок в школе. Позволь сходить проститься с учителем». И Прокуда убежала.